Шестнадцатая сказка «Первый полет птенца Жака» В зеленой роще на самом высоком дереве Жил маленький птенец по имени Жак Каждый день он смотрел, как его братья и сестры Смело взлетают с гнезда Порхая среди ветвей И возвращаясь с новыми рассказами о просторах леса Жак мечтал полететь но страх удерживал его. Стоило ему подойти к краю гнезда, как сердце начинало бешено стучать, а крылья слабели. «А вдруг я упаду?» шептал он маме каждую ночь, прижимаясь к ее мягким перьям. «Страх — это нормально, Жак!» отвечала мама, укрывая его крылом. «Но твои крылья даны тебе, чтобы летать. Верь в себя!» «И ты поймешь, что можешь больше, чем думаешь!» Эти слова грели сердце Жака, но он все равно не решался сделать первый шаг. Однажды, сидя в гнезде, Жак заметил, как гусеница у подножия дерева неспешно карабкается по ветке. Она выглядела такой медленной и неуклюжей, что Жак невольно подумал. «Ну и зачем она вообще старается? Она никогда не доберется до вершины!» Но на следующий день гусеница начала плести кокон. Жак с интересом наблюдал, как она пряталась внутри, словно укутывая себя в уютное одеяло. Прошло несколько дней, и однажды из кокона вырвалась бабочка. Ее крылья были влажными, но с каждым мгновением крепли и расправлялись. Жак увидел, как она осторожно взмахнула крыльями и взлетела ввысь, и восхитился. «Она могла остаться гусеницей, ну, попробовала что-то новое, и теперь летает!» – подумал Жак. Он задумался, если такая крошечная бабочка смогла справиться со страхом, может, и он сможет. Вечером, когда Жак все еще сомневался, к нему подлетел старый ворон по имени Кроу он приземлился на ветку рядом с гнездом и, встряхнув перья, заговорил. «Ты чего тут сидишь, малыш? Почему не летаешь?» И «Я боюсь упасть», — признался Жак. «А вдруг у меня не получится?» Кроу улыбнулся. «Знаешь, первый раз всегда страшный. Все боятся». «И я боялся, и твоя мама боялась, и бабочка, что ты видел сегодня, тоже наверняка боялась вырваться из кокона!» ну ты ведь сейчас не боишься?» «Спросил Жак, не веря своим ушам». «Потому что я сделал этот первый шаг. Да, я падал. Да, было больно. Но я учился, а страх становился меньше с каждым взмахом крыльев. Знаешь, что я всегда себе говорил? Я верю в себя». И свои силы И это помогало мне взлететь снова и снова На следующее утро Жак встал на край гнезда Его сердечко стучало, как барабан Он посмотрел вниз на лес, полный жизни И шепотом сказал себе Я верю в себя и свои силы Он расправил крылья, глубоко вдохнул и прыгнул Поначалу его падение было стремительным. Ветер холодил клюв, а земля становилась все ближе. Но Жак вспомнил слова Кроу, взмахнул крыльями раз, другой, третий и почувствовал, как воздух поддерживает его. Он летел, пусть немного неловко, но он держался в воздухе. А его сердце пело от радости. Он поднялся выше, оглядел лес высоты и заметил на одной из веток бабочку, которая теперь беззаботно порхала. Жак улыбнулся: Если смогла она, смогу и я. С тех пор Жак летал каждый день. Он наслаждался полетом, исследовал лес и даже помогал другим птенцам, которые боялись. «Своего первого прыжка!» «Все, что тебе нужно, это сделать первый шаг!» Говорил он. «Страх — это нормально, но не позволяй ему остановить тебя! Поверь в себя, и ты почувствуешь, как крылья несут тебя вверх!» Теперь, когда Жак взлетал в небо, он чувствовал легкость и радость. Каждый раз, взмахивая крыльями, он говорил себе. «Я верю в себя!» И свои силы.